Глава вторая На полях сражений Я любил тебя и потому взял в руки людские волны и волю свою написал во все небо среди звезд, чтобы стать достойным тебя, свободы. Томас Эдвард Лоуренс Восстание, поднятое Хусейном 5 июня 1916 года, разочаровало англичан. Хашимиты сильно преувеличивали его масштабы. Например, в письме к Макмагону от 16 февраля 1916 года Шариф утверждал, что к нему присоединятся 100 тысяч арабских солдат османской армии. Но прогнозы не оправдались. Хусейн мог рассчитывать только на иррегулярное формирование бедуинов, максимум 15 тысяч человек. Кроме того, география мятежа имела ограниченный характер. Так, в Сирии и Палестине никаких волнений не наблюдалось. В итоге выяснилось, что для продолжения восстания Великобритания должна регулярно высылать Хиджазу крупные суммы денег и большие партии оружия. Впрочем, британцы радовались, что восстание вообще началось. Однако после первого успеха – захвата Мекки – арабские силы мало продвинулись вперед. Недисциплинированные и плохо организованные, они панически боялись османской артиллерии. Следующим достижением хашимитов стало взятие городов Джидда, Янбу и Умладж, но лишь потому, что англичане обеспечили им морскую и воздушную поддержку. В июле 1916 года восстание пошло на спад. Многие бойцы Хусейна дезертировали, ситуация становилась плачевной, но шариф не обращал внимания на проблемы. 2 ноября 1916 года он по договоренности с некоторыми аравийскими улемами авторитетными знатоками ислама, провозгласил себя королем арабской нации и с тех пор хранил воистину королевское спокойствие. Великобритания и Франция признали Хусейна только королем хиджаза, Англичане, в отличие от новоиспеченного монарха, переживали о судьбе восстания и в конце 1916 года увеличили размер финансовой помощи хашемитам. Ежемесячные выплаты выросли со 125 тысяч до 200 тысяч фунтов стерлингов. Деньги играли жизненно важную роль в организации восстания. Вербовать бедуинов помогало золото, а не патриотические лозунги – но бесконечные торги мешали выполнению боевых задач. Военные мероприятия регулярно срывались из-за ссор между племенами и отсутствия дисциплины. Однажды арабский отряд не выступил в поход вовремя, потому что шейх пожелал выпить кофе. А еще бедуины промышляли разбоями и мародерством. Завершив боевую операцию, они возвращались домой с награбленным и отказывались сражаться, до новой возможности поживиться чужим добром. Свидетелем этого ужасающего беспорядка являлся военный советник арабов, английский лейтенант Томас Эдвард Лоуренс, будущий Лоуренс Аравийский. Хусейн терял не только бедуинское войско, но и стратегическое управление восстанием. Контроль над ситуацией постепенно переходил к генералу Гилберту Фолкингему Клейтону, главе Ближневосточной военной разведки. Клейтон почти постоянно находился в Египте, он руководил Арабским бюро, которое координировало британскую политику в регионе. Арабское бюро открылось в Каире весной 1916 года и собрало под своей крышей удивительных людей – писателей, путешественников, историков. Первым заместителем Клейтона являлся археолог Дэвид Джордж Хогарт. Каждый член бюро имел определенную сферу деятельности – Томас Эдвард Лоуренс воевал, Гертруда Бел налаживала отношения с шейхами и составляла карты, Джордж Амбрас Ллойд проводил экономические исследования. Среди прочих важных сотрудников были дипломат Кинохан Курнуолис, полковник разведки Обри Герберт и банкир Уильям Ормсби Гор. Работа в бюро стала для них трамплином в историю. Так Белл получила от арабов почетное прозвище «королева пустыни» и «мать Ирака», а Герберту дважды предлагали «трон Албании». Лоуренс же превратился в легенду арабского восстания, которое, едва начавшись, уже переживало серьезный кризис. К октябрю 1916 года турки перехватили военную инициативу. Хусейн обращался за поддержкой лишь к нескольким бедуинским племенам, причем их участие в мятеже оплачивалось британцами. Лейтенант пришел к выводу, что руководство восстанием надо сосредоточить в руках Фейсала самого активного из сыновей хусейна. «Я с первого взгляда почувствовал, что этот человек может стать лидером Аравии», впоследствии писал Лоуренс. Он знал, что Фейсал не идеален, но его братья выглядели гораздо хуже. Старший Али был слаб здоровьем, Зейд очень молод, ему едва исполнилось 18 лет, а Абдалла показался Лоуренсу слишком хитрым. В ноябре 1916 года офицер, уже в звании полковника, был назначен ответственным за контакты с арабами. Он блестяще выполнял свою работу. Лоуренс продемонстрировал уникальную способность выстраивать рабочие отношения с хашемитами и, кроме того, улаживал разногласия между ними и англичанами. Ключевое тактическое решение Лоуренса состояло в том, чтобы избегать прямого столкновения с врагом, используя главное преимущество арабов – мобильность. Бедуины совершали налеты на турецкие отряды, кружили возле них и моментально рассеивались, когда те открывали массированный огонь. Вражеские гарнизоны запирали в крепостях, так случилось, например, с Мединой. Сыновья Шарифа перекрыли подступы к ней – Абдалла с востока, Али с юга, Афейсал с севера. Священный город был зажат в тиски и отрезан от мира. Восстание распространялось вдоль побережья Красного моря, и вскоре Медина оказалась в тылу у хашемитов. Осада Медины длилась с июня 1916 по январь 1919 года. Гарнизон редел от голода и болезней, но комендант Амерфахриддин Паша отказывался сдаваться. Город пал лишь спустя полтора года, когда упрямого полководца арестовали собственные подчиненные. Они просто хотели жить, особенно после того, как Первая мировая война давно закончилась. Ситуация в Медине подтверждала, что на Ближнем Востоке неприемлемы европейские военные модели. Поэтому Лоуренс предложил арабам комплекс их же традиционных способов борьбы с неприятелем. Бедуины практиковали вооруженные набеги еще до возникновения ислама. И офицер полагал, что стихийные нападения натура будут эффективными. Внедрять западную дисциплину среди кочевников было бессмысленно. Если им что-то не нравилось, они садились на лошадей и верблюдов и уезжали прочь. Олицетворением мятежа стал Фейсал. Это было очень важно, ведь сыновья Хусейна провели детство и юность в Стамбуле. Суровые бедуины считали хашимитов неженками, привыкшими к комфорту, и относились к ним презрительно. Шариф прекрасно осознавал опасность такой репутации для своих отпрысков. Еще в 1908 году он настоял на том, чтобы Али, Абдалла, Фейсал и Зейд вернулись к истокам и отправил их жить в пустыню, к кочевым племенам. Сыновья беспрекословно подчинились Войле Хусейна, однако вследствие воспитания они были изолированы от сверстников-бедуинов. Молодые хашимиты остались в одиночестве, все вместе и каждый сам по себе». По замечанию Лоуренса, у них не было ни родины, ни настоящих друзей, и никто из них не открывался остальным или, тем более, отцу, которого все они боялись. Так продолжалось до тех пор, пока возмужавшие юноши не проявили лидерские воинские качества, добившись уважения бедуинов. Фейсал, живой символ бунта, был не просто одним из сыновей Шарифа. Он был первым среди равных. В декабре 1916 года восстание уже не казалось безнадежным. Турок вытеснили из Хиджаза, и битва за Аравию переросла в битву за Ближний Восток. Хашимитам удалось объединить ряд бедуинских племен и заручиться их поддержкой. У арабского национализма появился образованный и энергичный лидер Фейсел, который сотрудничал с Западом. Но в конце 1916 года изменился состав британских политиков, которые имели дело с хашемитами. Макмагон, партнер Хусейна по переписке, вышел в отставку. Должность премьер-министра занял Дэвид Ллойд Джордж. Эдуарда Грея на посту министра иностранных дел сменил Артур Бальфур.